29. Боль в лице понемногу стихла, лишь иногда прооперированное место начинало зверски чесаться. На ходу Хенрих скреб лоб и подбородок, стремясь унять чесотку, едва сдерживая нестерпимое желание сорвать с кожи полоску пластыря, под которой будто муравьи копошились. Ни малейшего представления о том, где находится человек, отдающий распоряжение, у него не было. Только телефонный номер для связи, меняющийся каждые несколько дней. Теперь он лишился этого. Чип перестал принимать спутниковые пакеты. И вся база адресов и контактов потеряла актуальность. Единственной зацепкой оставался толстяк по имени Эрнеста Спиро, продавец мебели. Хенрик пересчитал наличность. Вместе с деньгами, что удалось найти в карманах доктора и в ящике его стола, он насчитал чуть меньше 6 тысяч реалов. Местные деньги были слишком неустойчивыми. Похоже, их штамповали как туалетную бумагу. И для того, чтобы иметь представление о размере суммы, Хенрик привык переводить цифры на цветных бумажках в твердую валюту. Он произвел нехитрые расчеты, всего около полусотни. Если считать в альденбургских марках, не густо, подумал он. Второй проблемой были документы. Удостоверения личности, что он забрал на конспиративной квартире, вполне годились для уличных проверок. Сложность была лишь в том, что это были их удостоверения. Они сдали полиции адрес Лежки, им ничего не стоило выдать из список фамилий. Передвижение по городу, наводненному силами безопасности, таким образом автоматически превращалось в головоломку со многими неизвестными. Но на поиск новых документов не было времени. Счетчик внутри неумолимо тикал, стремясь к нулю. Лишившись поддержки могущественной организации, Хенрик почувствовал себя беззащитным. Удивительно, как это раньше мысль о давящей абсолютной зависимости не приходила ему на ум. Он справился с растерянностью и заставил себя мыслить логически. Если задача в целом не ясна, попробуй понять хотя бы один из исходных посылов. Всего лишь одна крохотная деталь, маленький винтик, возможно, с очевидной разгадкой. Но из-за этой мелочи головоломка станет заметно прозрачнее и укажет на следующую нить. Он задумался. Цепочка получалась довольно хилой. Но это было лучше, чем ничего. Толстяк Спира, мебельный магазин на Армаста, и неведомый синьор Арго. Этот Арго и был слабой ниточкой, способной вывести его к цели. Если он не разовый исполнитель, если Спира знает его координаты, если полиция и те, кто за ней стоят, не обложили магазин, если ему удастся добраться до магазина вообще, десятки если, чистокол из отравленных колев, как в лесной яме ловушки. Забытый азарт поднялся из глубин сознания. Он стал лесной собакой, идущей по следу. Ему случалось загонять дичь и посложнее. Пришла пора показать всё, на что он способен. При взгляде на лицо встречной женщины ему почему-то вспомнилась Грета. Он даже улыбнулся, представив её открытый взгляд. Может быть, на его вкус она была излишне сдержанной, но всё же, несмотря на их редкие совместные шалости, она была надёжным боевым товарищем. который никогда не подводил его и был с ним максимально честен. На этом свете имелось немного людей, которым он мог бы довериться так же, как ей. Он с грустью подумал, как ему будет не хватать её там, на другой земле, если там вообще есть какая-то земля. Прочитав сотни книг, он вывел для себя простую форму добра и зла, Бога и дьявола, света и тьмы. Физика мира ничему не противоречила. Добро и зло существовали на самом деле. Просто к ним следовало относиться как к физическим законам. Священники и учёные толковали об одном и том же. Мир был устроен логически и непротиворечиво. Разница между первыми и вторыми заключалась лишь в том, что одни упрощали толкование мироустройства до идиотизма, облекая свои посылы в форму фантастических сказаний и проповедей, а другие были способны свернуть слушателям мозги набекрень, излагая и иерархии сущностей, и связи между ними. Боги и диавол тоже существовали, причём обязательно в паре. Ни один из них не имел смысла сам по себе. Эта двойственность выражалась в способности материи к самоорганизации и одновременно в ее тяге к энтропии, к хаосу. Бог неизменно создавал из кипения частиц сложные структуры, включая в них никчемности, как люди. Дьявол же неизменно ввергал эти структуры в хаос, вновь разлагая их на составляющие. Эта же двойственность касалась мыслей, характеров и поступков живых существ. Это понимание здорово облегчало мир, когда палец нажимал на спусковой крючок. Весь мир был скопищем простых маятников, качающихся вверх вниз. Зло было частью мира, и от него невозможно было откреститься. Доброе старое второе начало термодинамики только подтверждало его существование. Генрик понимал, что его маятник вот-вот коснётся нижней точки. Вырастет ли что-нибудь более удачливое из изъеденного червями сгустка протоплазмы бывшего когда-то его телом? Он не знал. Он запоминал этот мир таким, каким видел, понимал и чувствовал, не надеясь воспользоваться этой памятью в новой жизни, потому что не верил в удобную сказку о перерождении. "Не надо бы мне столько читать", сожалел он.